Март. Глава 25. Мне бы радоваться долгожданному отпуску. Не нужно больше втискивать мой колоссальный живот в переполненные поезда, не нужно терпеть идиотские заскоки и глупейший болтомню коллег. Наконец-то вдоволь времени на собственные интересы. Однако я оказалась в каком-то переходном состоянии неопределенности. Не могу придумать, чем занять ставшие бесконечными пустые дни. В этом месяце, если все пройдет хорошо, я стану матерью крошечной дочери. Мне казалось, подобающее чувство в преддверии подобного события, нервное, взволнованное ожидание. Но я почти не думаю о родах. Как можно задумываться о будущем, находясь в ловушке прошлого? Еще недавно я изведала дно всепоглощающего отчаяния, однако утром после возвращения из Бирмингема я проснулась с неожиданной бодростью, злостью и воодушевлением. Пора брать дела под свой контроль. В суде я нанесу противникам сокрушительный удар. Добьюсь продажи дома и имущества и заживу дальше, освободившись от последних оставшихся привязок к моей родне и прошлому. Чисто, быстро, хладнокровно. Я выслала свидетельские показания Маргарет, которые подписала и вернула их за два дня, и забросала имейлами поверенного Бринкварта и стряпчих моего брата из фирмы Лоссен Ло Lo, и Ко. Я приложила копии самых изобличающих страниц из медицинской карты относительно официального диагноза матери и инвалидизирующих симптомов заболевания и показания тетки Сильвии и Маргарет. Я известила поверенного Бринкварта, что собранная мной информация демонстрирует вопиющую профессиональную халатность с его стороны, когда он выполнил распоряжение моей матери, не заручившись подтверждением лечащего врача, что она отдает себе отчет в своих действиях. Я сказала, что о валидности теперь не может быть и речи. Суд никогда не признает завещание, написанное пожилой леди с сосудистой деменцией. В имейлы Лосону Уло и Ко я подчеркнула, что согласно записи в медкарте их клиент прекрасно знал о диагнозе, и понимал, что больная легко поддастся давлению с его стороны. При этом Эдвард утаил информацию о заболевании матери. В свете представленных мной доказательств суд весьма недоверчиво отнесется к завещанию, где Эдварду обеспечена большая доля, нежели его сестре. Я потребовала, чтобы поверенный Бринкворд и Лос-Ан-Ло и Ко прекратили играть в игры и признали поражение. Я была абсолютно уверена, что они так и сделают, ведь мои доказательства развалили их аргументацию и уже поздравляла себя с прекрасно проделанной работой. Если кто-нибудь думал, что я, покорная жертва чужой халатности или предательства, буду сидеть сложа руки, глядя, как вершится несправедливость, они жестоко просчитались. Я настолько устала от неопределенности и безделья, что готова была позвонить труде и спросить, нельзя ли мне вернуться к работе в обычном графике, пока не начнутся роды. Какой смысл уходить за три недели до срока? Это дает мыслям слишком много свободы и позволяет забредать на опасную территорию. Но вернуться в офис было бы унизительно после диспропорциональной помпы, с которой меня провожал весь отдел. Труди хотела организовать проводы в тайском ресторанчике напротив, но я объяснила, что сие мероприятия не доставят мне никакого удовольствия. По окончании последнего рабочего дня я намеревалась, как всегда, выйти через стеклянно-распашные двери и заподозрила неладное лишь когда в пять часов столы в офисном зале были сдвинуты в сторону и из своих сумок коллеги извлекли бутылки вина. Вопреки моей просьбе Труди устроила вечеринку-сюрприз. Я вежливо улыбалась, пока она трепала языком, как без меня в офисе наступит анархия, как всем будет не хватать моего своеобразного чувства юмора и как жизнь моего ребенка будет организована самым эффективным в истории образом. Поднимались тосты, вручались бесчисленные подарки, которые меня заставляли открывать при всех. Труть преподнесла молокоотсос и пачку прокладок для груди. «Я все перепачкала молоком в первой неделе», – заявила она к нескрываемому отвращению Тома. Сам Том подарил детское боди с надписью «Прямиком из Комптона». Compton. Дебютный альбом хип-хоп группы NWA 1988 года. Из вашей эры насмешничал он. Лидия участливо подарила видеодиск, где рассказывалась, как вернуться в норму за 6 недель. У вас была такая прелестная фигурка. Разумеется, от меня вытребовали речь, и мне удалось выжать из себя несколько проникновенных фраз. Мы столько раз провожали труды рожать, что я уже неплохо ориентировалась в теме. Когда публичное унижение закончилось, я скрылась. Уверена, никто этого не заметил и, несмотря на уверение, не обратит внимания на мое отсутствие в ближайшие полгода. К моему раздражению пришлось потратиться на такси до Клэпхама. Я не только несла массу пакетов, украшенных изображениями детенышей разных животных, но и держала под мышкой большую коробку с моими кактусами. Я не могла доверить их кому-то из коллег, потому что они непременно все зальют, нечувствительные к факту, что эти растения адаптировались расти именно в засушливых условиях. Я ожидала скорой капитуляции ответчиков. Однако дни шли, и мой азарт несколько поостыл. В первое утро отпуска я получила два давно и с нетерпением ожидаемых имейла. Я села в кресло с ноутбуком, поставив отекшие ступни на дубовый ларец, и открыла первый – от Лосона Ло Ко. В настоящем действии в соответствии с распоряжениями вашего брата относительно вашего имейла и приложенных документов отвечаем, что наш клиент добровольно признает, что с самого начала был прекрасно осведомлен о диагнозе матери, о котором она просила не рассказывать никому, в том числе родственникам. Мы связались с мистером Шафиком, врачом-консультантом, покойной мисс Грин, и он согласился подтвердить на суде, что, хотя ее заболевание до некоторой степени вносило неудобства в повседневное существование, оно не подрывало способности покойной сознавать размеры своего имущества, смысл составления завещания и проистекающие из него право притязания. Показания мистера Шафика придают необходимый контекст выдержкам из медицинской карты и опровергают ваше утверждение об отсутствии у миссис Грин дееспособности. Извещаем также, что мы находимся в процессе оформления показатель свидетеля преподобного Джереми Уизерса, который связался с нашим клиентом и сообщил, что вы не являетесь биологической дочерью миссис Грин. Обращаю ваше внимание на то, что вы не упомянули этот факт, хотя он крайне важен для объяснения причин составления покойной такого завещания. Помимо заявления о вашем условном родстве с миссис Грин, преподобный Уизерс засвидетельствует тот факт, что она беспокоилась, как наш клиент переживет ее кончину, учитывая их тесную связь. Это еще одна причина для составления такого завещания. С учетом всех обстоятельств, мы сообщили нашему клиенту, что его позиция весьма прочна, и он сможет аргументированно опровергнуть утверждения, изложенные в вашем иске. Второй имейл был от поверенного Бринкворта: «Тот факт, что в медицинской карте вашей матери записана сосудистая деменция, ничем не подрывает мои действия. Закон не вменяет мне в обязанность консультироваться с медиками перед составлением завещания ибо ничто в поведении вашей матери не указывало на то, что она не отдавала себе отчет в своих действиях. Солиситоры вашего брата сообщили мне о вновь скрывшихся фактах, с учетом которых ваш иск явно не может быть удовлетворен в суде. Я оказался между двух огней в вашем споре о том, каково было подлинное желание вашей матери. Поэтому я в последний раз предлагаю и настаиваю, чтобы вы пошли на компромисс и положили конец судебному разбирательству, начатому на заветом и ложной основе». Я перечитала имейлы, чувствуя себя так, будто я составила в скрабле слово из семи букв, а мой оппонент этого сделать не смог, но утроил свои очки за счет общей буквы. Я не ожидала, что личный врач моей матери станет преуменьшать влияние симптомов заболевания и подтвердит ее дееспособность. И даже не представляла, что мое удочерение, о котором известно только Викарию, тетке Сильвии, дяде Фрэнку и мне, всплывет во время процесса. Представляю, что чувствовал Эдвард, узнав об этом. Наверное, смеялся от радости и потирал ручонки. Уверен, он считает себя реабилитированным, и не только в афере с завещанием, но и в отношении всех подлостей в мой адрес. Чертов векарий, неужели он считает свой поступок этичным? Или же он рассказал об этом Эдварду просто из желания заварить кашу? В любом случае, мой иск уничтожен на корню. Я вспомнила слова Бриджит. Иррациональное распоряжение наследством может являться основанием для оспаривания диспособности наследодателя. Тот факт, что у матери не было явных причин отдавать предпочтение Эдварду, поселил бы сомнения в умах членов суда. Но теперь очевидная причина нашлась. Мне впервые пришло в голову, что желание матери оставить Эдварда в семейном гнезде не было проявлением рациональности вызванной деменцией. Она осознательно предпочла его мне. В тот день я даже не стала одеваться. Лежала на диване и смотрела глупейшие телевизионные программы, переключая каналы, попытки найти то, что хоть немного притупит чувства. Мое дыхание было частым и неглубоким, сердце учащенно билось. Я поняла, что, направив всю энергию на то, чтобы выиграть дело в суде, отвлекала себя от иных, более неприятных мыслей. И сейчас они наплывали одна за другой. «Познаете тогда истину, и истина сделает вас свободными», сказал мне вслед векарий цитату из Евангелия от Иоанна, когда я чуть не бегом выбежала из резницы. «Позволю себе не согласиться с достоуважаемым святым. Теперь я знаю истину. Я знаю, что я постыдная оплошность. Результат мимолетной, ничего не значащей связи между людьми, не питавшими друг другу нежных чувств. Я знаю, что так мало была нужна своей биологической матери, что она с готовностью меня отдала. А для женщины, которую я считала своей матерью, я была не более чем утешительным бризом, запасным вариантом на тот случай, если у нее не будет своих детей. Знаю, что все детство, всю мою жизнь меня морочили, дурачили и водили за нос мои родственники. Освободило ли меня это знание? Как сказать? Я чувствовала себя в темнице этой истины, навсегда определенная ею в одном качестве. Я никогда не была тем, кем себя считала. Я не протагонист моей истории, а всего лишь эпизод в чужом рассказе. Целую неделю я не выходила из квартиры. Весеннее солнце казалось нестерпимо ярким, а уличный шум невыносимо громким. Продукты мне сегодня доставили, поэтому не придется куда-то идти. Правда, я почти ничего не ем. Кейт несколько раз стучалась мне в дверь спросить, в порядке ли я. Я ответила, что очень устала, сказываются последние недели беременности и что мне нужно отдохнуть. Она предложила посидеть со мной, но я не пустила ее дальше порога. Не хочу, чтобы она увидела обстановку в квартире. Я уже несколько дней не давала себе труда убирать, мыть посуду и даже принимать душ. Кейт не знает, что я результат интрижки между моим отцом и теткой и что с судебным иском меня переиграли. Я не хочу говорить об этом, но не могу думать ни о чем другом. Ежедневно звонит роб. Я сказала ему не тратить время. Новостей у меня нет, и сказать ему нечего. Лишь однажды он заговорил о своих чувствах ко мне, напомнив о глупейшей идее съехаться. Но я ответила. Еще одно слово из этого района, и я перестану отвечать на его звонки. Роб пообещал прекратить, но от своей затеи не отказался, судя по всему. Тетка Сильвия тоже звонит. То на домашней, то на мобильной. Я не беру трубку. Мне так надоело стирать ее сообщение, что я отключила автоответчик. Не нужно мне этого. Не понимаю, почему тетка Сильвия лезет из кожи вон, чтобы наладить контакт. Нечаянная беременности и непрошенный младенец должны были стать для нее огромным неудобством. Несомненно, ее основной заботой, пока она меня носила, было не испортить фигуру. Если бы она меня не отдала, я бы стала ее позором, лишив тетку прежней свободы и шансов найти хорошего мужа. Вряд ли она хоть мгновение жалела, отдав меня моим отцу и матери. Каким облегчением должно быть для нее стало возвращение к прежней вольготной жизни, возможности флиртовать и щеголять нарядами? Могу поспорить, она и не вспоминала о нашем истинном родстве. Зная, какая она пустышка-эгоистка, я бы не удивилась, что тетка искренне забыла, что родила меня, пока я ей об этом не напомнила. Я много раз перелистывала семейные альбомы с фотографиями, привезенными из Бермингема. Снимок с моих крестин, где мать выглядит неловкой, тетка Сильвия отстраненной, а большинство гостей угрюмыми, теперь стал вполне объяснимым. Здесь все играли роли, выполняя необходимый обряд. Фотографии меня маленькой почти нет. Вот мать неуклюже держит меня вроде бы на садовой скамье, а вот отец баюкает на руках. На всех снимках мать без улыбки. Отчего это? Это же была ее идея меня удочерить. Может, неожиданное материнство казалось труднее, чем она рассчитывала? Или она не смогла полюбить ни своего ребенка? Напротив, отец выглядит почти счастливым. Он вышел сухим из воды. Смог передать свои гены, и никто его ни в чем не обвинил. Наоборот, почти чуть ли не святым за то, что презрел чужого ребенка. А вот фотографий моего братца во младенчестве, разумеется, предостаточно. Эдвард голый на одеяле, Эдвард на руках у бабушки, Эдвард в коляске, в кроватке, в сидячей коляске, на высоком детском стуле с полочкой, на трехколесной велосипеде с любимым мишкой. Иногда и я мелькаю на снимках, но с края, будто обо мне вспомнили в последний момент. Мать была у нас в семье главным фотографом, а потом стала и единственным, когда отец начал безудержно пить. Количественное соотношение фотографий Эдварда и моих говорило само за себя. Как я могла не заметить этого раньше? Я подала в суд с намерением восстановить справедливость, объективность, чтобы вернуть себе то, что, как я верила, отдала бы мне мать. Теперь я понимала, дело вовсе не в этом. Я хотела доказать себе, что в глазах моей матери мы с Эдвардом были равны. Я хотела услышать, как судья внятно скажет в присутствии всех собравшихся, что, будь она в здравом уме, ни за что бы не отдала предпочтение моему брату. Конечно, я всегда знала. Она больше любит Эдварда. Наглядных доказательств этому было предостаточно. Однако самосохранение порой заставляет нас отводить глаза. Мать волновалась, что Эдвард унаследовал слабость характера нашего отца, что без ее бдительного присмотра мальчик скатится в алкоголизм или наркоманию. Она говорила, ее долг защитить сына. Интересно, зная она, что во мне тоже отцовские гены, стала бы волноваться и обо мне тоже? Сомневаюсь. Она считала меня совершенно свободной от любой эмоциональной хрупкости и нестабильности, а приглядеться повнимательнее ни разу не удосужилась. Мне кажется, она скрыла, что меня удочерили из страха, что я предоставлю Эдварда его судьбе, узнав, что он мне не брат. Бесконечный обман был ее отчаянной попыткой обеспечить присмотр обожаемому сыночку и после ее смерти. Я думала, что наше с Эдвардом разительное несходство проистекает от разных реакций на пьянство моего отца. Уверен, психолог-дилетант увидел бы в этом корень моей не годам суровой серьезности, желание контролировать свою жизнь и беспощадно судить себя и других. А Эдвард якобы по той же причине вырос импульсивным, безответственным и несамостоятельным. Возможно, такой анализ точнее, чем я готова признать, но я не уверена, что это единственная разница между нами. Мне кажется, детство Эдварда отличалось от моего тем, что моего брата любили, а меня нет. Впрочем, довольна. Я приняла решение. Открыв ноутбук, я напечатала два e -mail. Один поверенному Бринкворту, другой представителем Эдварда, с предложением встретиться на нейтральной территории и как можно быстрее, ввиду приближающихся родов. Затем я сходила в душ, вымыла голову, оделась и, переваливаясь, пошла купить молока и хлеба. Вернувшись, я загрузила посудомойку и запустила стиральную машину, после чего принялась наводить в квартире порядок. Наконец, я достала из шкафа под лестницей картонную коробку, вытряхнула из нее содержимое и опустила туда ларец с прахом. Скомков старые газеты, я плотно набила их в щели между ларцом и стенками, а снаружи обмотала коробку, наверное, целым рулоном широкого скотча. Сверху я жирным черным маркером написала имя Эдварда и адрес нашего дома. Через интернет я сделала заказ курьерской фирме, чтобы посылку забрали и доставили адресату. Мне не подобает хранить у себя этот прах. Мать предпочла бы, чтобы ее пепел был у любимого сыночка. Печально, но не смертельно. Больше дубовый ларец не послужит мне ножным табуретом. Налив себе стакан воды из графина, стоявшего посреди стола для совещаний, я отпила глоток и расстегнула папку. Я уже пожалела, что приехала в офис посредника так рано. Мне казалось, так я получу тактическое преимущество. Выберу лучшее место, не спеша разложу бумаги и успокоюсь, прежде чем покажется Эдвард. Но пока я ждала, волнение волне не усилилось. Бессмыслица какая-то. Причин волноваться нет, я точно знаю, что буду говорить. С самого утра у меня побаливало сердце. Я решила обойтись без завтрака, но теперь пожалела о своем решении. В животе громоподобно урчала. Вместе с одновременным голодом и тошнотой я испытывала неприятное тиснение поперек живота, которое началось еще позавчера. Я читала об этом. Ложные схватки. Брэкстон Хикс. Тело готовится к процессу, который предстоит мне со дня на день. Я хотела, чтобы эта встреча побыстрее закончилась, и я уехала домой. Сидя в кабинете, я оглядывала безликую официальную обстановку. Длинный из светлого дерева стол с десятком таких же стульев, расставленных через равные промежутки. Плотный зеленый ковер, заглушающий звуки, чего чувствуешь себя как в коконе. На столе графин, а напротив каждого стула поставлен стакан, и лежит блокнот и ручка. Довольно дорогое удовольствие. Нас будет только четверо. Посредник Эдвард, его селиситор и я. Эту фирму в качестве посредника предложил никто иной, как Бринквард. Он уже видел их работу и остался под впечатлением. Однако он подчеркнул, что его присутствие на встрече ничего не изменит. Если между мной и Эдвардом будет достигнут консенсус, он готов, не признавая за собой никакой профессиональной халатности, составить документы об обоюдном согласии сторон и не требовать возмещения издержек. Эта готовность даже понести некоторые убытки показалась мне сродни признанию, что поверенный считает себя, хотя бы отчасти, ответственным за данный инцидент. Ровно в 11 дверь открылась и вошел запыхавшийся ухоженный азиат с сияющим светло-коричневым атташе-кейсом. За ним плелся Эдвард, неся картонную папку с загнутыми потрепанными краями и пятнами от чая. В официальной обстановке мой брат выглядел неуклюже и неуместно. Он снова явился в своем выходном ансамбле. Черные джинсы, черная рубашка, пиджак от костюма, шнурок с металлическими концами вместо галстука и черные ковбойские сапоги. Я уловила узнаваемый аромат под названием атмосфера паба, пары которого сообщали о приближении Эдварда, куда бы он ни шел. «Привет, сестрица!» сказал он, меняя направление своей расхлябанной походки и направившись за своим сопровождающим к противоположной стороне стола. «Хотя, стоп, я уже не могу тебя так называть. Как поживаешь, Сьюз? Я гляжу, ждать уже недолго». Не сомневаюсь, это вступление он отрепетировал по дороге. «Очень хорошо», — ответила я. «Большое спасибо за проявленную заботу». «Я, поверенный мистера Грина, Саид Икбал», — представился его фронтоватый спутник и перегнулся через стол, протянув мне руку. «Я знаю, мисс Грин, что вы выступаете без юридического сопровождения, но вам нет нужды тревожиться. Я здесь только за тем, чтобы слушать, делать записи и дать совет моему клиенту, если он пожелает. Уверяю вас, я нисколько не тревожусь». «Ну вот и славно», – встрял Эдвард, отодвинувшись на стуле, вытянув ноги и заложив руки за голову. «А раньше это показное наплевательство меня раздражало, но теперь я видела. Это всего лишь актерство. Эдвард напряжен не меньше моего». В резком свете потолочных ламп я заметила, насколько старше он выглядит, какие седые у него виски, какие глубокие морщины разошлись от уголков глаз. Что ж, на каком-то этапе корона короля вечеринок не может не давить. Дверь снова открылась и вошла посредник. Женщина лет 58 в сером с голубым отливом брючном костюме и белоснежной блузке. Светлые волосы безукоризненно уложены во французский пучок. Дама села во главе стола, надела бифокальные очки, висевшие у нее на шее на золотой цепочке, и открыла свою папку. Добрый день, я Марион Кумс, сегодня я выступаю в роли вашего посредника. Я предпочитаю работать в неформальной атмосфере, поэтому предлагаю обращаться друг к другу по именам. Все согласны? Хорошо. Сразу хочу объяснить, что моя задача не искать правых и виноватых в этом споре, а наоборот, создать возможности общения между сторонами с целью выработать общую позицию. Я изучила документы и надеюсь, что мы сможем достичь компромисса до окончания рабочего дня. Начну с краткого изложения фактов по делу, после чего каждая из сторон добавит, если есть что добавить. Она взглянула в папку. Я вижу, что Сьюзен и Эдвард являются дочерью и сыном покойной Патриси Грин. По завещанию Эдвард получает право пожизненного пользования семейным домом. Сьюзан утверждает, что завещание недействительно. Эдвард и душеприказчик покойный это опровергают. Стороны представили доказательства и показания свидетелей, и возникла патовая ситуация. Следующий этап – слушание в суде. Все правильно? Я кивнула. Эдвард и мистер Игбал пошептались между собой. «Сугубо точности ради», – начал Эдвард, водя желтым от никотина ногтем под ревесным узором столешницы. «Сьюзан не является дочерью моей матери. Ее удочерили. Биологически она нам не родная». «Да», – согласилась мисс Кумс. «Преподобный Уизерс касается этого вопроса в своих показаниях». «Вы хотите ответить, Сьюзан?» На меня как раз накатила очередная ложная схватка. Словно широкий пояс, повязанный поперек живота, затягивали все туже и туже. Я попыталась дышать размеренно и ровно, чтобы перебороть эту волну. Схватка ослабла. Да, меня удочерили, хотя я узнала об этом буквально неделю назад. Но я бы хотела добавить, также в интересах точности, что биологически я все-таки являюсь родственницей моей матери, то есть миссис Грин и моему брату. «Это как ты такое просекла?» – удивился Эдвард. «Моей биологической матери является тетка Сильвия. Следовательно, мама является моей биологической теткой и приемной матерью». «Тебя родила тетка Сильвия? Да ты гонишь!» «Неужели похоже, что я пытаюсь кого-то разыграть?» «Ну, в смысле характеров я никакого сходства не вижу». «Ну, так и быть, поверю тебе на слово. То ты моя сестра, то вообще чужая неизвестно кто. А теперь кузина. Прям русские горки для моих нервов». Эдвард нервно засмеялся и оглядел собравшихся. Все сидели с серьезными лицами. «У горок есть еще один поворот. Или, скорее, петля. Я действительно твоя единокровная сестра». «В смысле?» «У нас один отец». «Чтобы папа и с теткой Сильвии?» «Ну вот теперь ты точно врешь. Он же всегда смеялся, какая она безголовая. Сильвия – глупендия, его собственные слова. Он бы с ней в жизни не замутил». «Уверяю тебя, я не стала бы придумывать нечто подобное. Если ты мне не веришь, можно позвонить тетке Сильвии». Мисс Кумс и мистер Эйгбал что-то строчили в своих блокнотах. «Ну что ж», – сказала мисс Кумс, поднимая глаза. «У нас есть сразу несколько интересных открытий, хотя еще предстоит поглядеть, куда они нас приведут. Эдвард, получается, что Сьюзен является вашей кузиной и одновременно единокровной сестрой, помимо того, что она была официально удочерена вашими родителями. Вы принимаете на веру ее слова?» «Ну, наверное...» Эдвард явно растерялся. Я заметила, что у него дергается левая верхняя века. Он потер глаз кулаком. «Ладно, окей. Я пока не понял, как к этому относиться, но пускай. Однако это ничего не меняет. Моей маме-то она не дочь. Прости, Сьюз, но так уж обстоят дела. Ты прав, Эдвард. Я не была ее настоящей дочерью. Я повернулась к мисс Кумс. Я кое-что хочу сказать, прежде чем мы продолжим зря тратить время. Разрешите? Да, разумеется. В этой процедуре нет четких правил. Пожалуйста. Я снова обратилась к моему брату. Эдвард, я хочу высказаться на чистоту. Мне это нелегко, повтора не будет, поэтому слушай внимательно. Когда я узнала, что меня удочерили, сознаюсь, я была раздавлена. Детские воспоминания разлетелись в дребезги, как от удара молота. Я не знала, как жить с этой неопределенностью. Но спустя какое-то время поняла. Правда должна была выйти наружу, и очень давно. Я перебирала в памяти прежние мысли, чувства и события. В попытке собрать все воедино, пришлось проверять каждое воспоминание, чтобы посмотреть, как оно подходит в новую, изменившуюся картину. Я иначе взглянула на отношения с родителями и даже с тобой. В папином поведении по отношению к нам «Были такие особенности, о которых я избегала думать много лет. Мне нет нужды говорить тебе, какие именно. Ты и сам знаешь». «Что касается мамы, я убедилась. Она никогда не любила меня так, как любила тебя». Эдвард поджал губы и покачал головой. Не обращая внимания, я продолжала. Это заставило меня задуматься, какой она хотела бы видеть ситуацию после своего ухода. И я по-прежнему считаю, что поверенный Бринквард обязан был спросить мнение лечащего врача, прежде чем составлять завещание человеку с деменцией и что ты давил на нее, или, по крайней мере, неоднократно намекал, что лучше бы ей написать завещание. Я могла бы пойти в суд и попытаться это доказать, но я пришла к выводу, что, несмотря на мое мнение о недействительности завещания, его содержание, пожалуй, соответствует ее желаниям. Мама прекрасно понимала, что ты не способен о себе позаботиться. Спасибо, Сьюз. И хотела, чтобы у тебя была крыша над головой, когда она умрет, пусть даже я не получу полагающуюся доли наследства. Я пришла сюда не торговаться. Я пришла объявить тебе мое решение. Я подаю в суд ходатайство о прекращении производства по делу. Оставайся в доме сколько угодно долго, живи там хоть до конца жизни. Мое единственное условие – расходы на твое юридическое сопровождение ты заплатишь сам. Я не собираюсь разоряться из-за твоего сомнительного поведения. Можешь сказать поверенному Бринкворту, составлять акт об обоюдном согласии сторон. Я его подпишу». Мой брат молчал, сидя со странным выражением лица. «Я-то ожидала восторженного ухания». «Это означает, что ты победил, Эдвард. Ты получил, что хотел». «Весьма конструктивный шаг с вашей стороны, Сьюзан», – подала голос Мискумс. Кумс. «Я не ожидала столь значительной уступки в самом начале переговоров. Эдвард, вы хотите обсудить соглашение об урегулировании разногласий с вашим представителем, прежде чем ответить?» Эдвард подался вперед и поставил локти на стол. «Незачем. Я тоже сюда пришел не разговора разговаривать. Отвечаю по пунктам. Сьюз, я повторяю, что никогда не давил на мать в смысле завещания». Ты, конечно, не поверишь, я же у тебя всегда в аферистах ходил. Но включи же мозги. Если бы я начал подтасовку с завещанием под себя, неужели я ограничился бы только домом? Я бы захапывала и право жить в доме, и вторую половину, если выеду. Тебе такое в голову не приходило? Да вот только с Юс я не собирался в нем оставаться после маминой смерти. Я вернулся только потому, что с ней кто-то должен был постоянно находиться рядом. Ненавижу эту паскудную дыру. Мистер Игбал вежливо кашлянул. «Простите, что сквернословлю», – сказал Эдвард Мискумс, – «но в этом доме слишком много плохих воспоминаний. Когда я там, меня словно тянет на дно. К тому же чертов сарай слишком велик для меня одного, и соседи эти долбанные вечно требуют приглушить музыку по ночам. А сад? Чертов садище требует прорва ухода, а я ненавижу в грязи копаться. Если бы даже я хотел остаться, мне это не по карману. Муниципальный налог заоблачный, счета за отопление астрономические». Я уже приглядел прекрасную студию в центре, где платишь коммуналку и больше ничего. Я планирую продать дом. Половину моей доли пустить на покупку квартиры, пару лет путешествовать, а квартиру пока сдавать. Мне нужно сменить обстановку. Я стасковался по солнцу. Наверное, поеду в Юго-Восточную Азию, а расходы покроет рента. Я побывал у риэлторов, от них уже приходил фотограф. Сказали, дома в нашем районе пользуются огромным спросом у семей с детьми из-за хороших школ. Я уеду за границу еще до лета. Эдвард снова развалился на стуле. Так что, Сьюз, вообще-то это ты победила. Такого я не ожидала. Мне понадобилось несколько секунд осознать услышанное. Ждать осталось недолго, я получу свое наследство. Но я все равно не улавливала смысла. Если ты так ненавидишь дом, зачем же ты сказал, что намерен в нем поселиться? Почему не согласился сразу выставить дом на продажу? Почему оспаривал иск? Не знаю, по привычке, наверное. Мы же всегда ссорились, так уж у нас заведено... Когда я увидел, как ты взбесилась из-за завещания, я тоже вспылил. Ты меня просто завела своими чокнутыми обвинениями. Чем больше ты на меня нападала, тем жестче я отвечал. Хотел натыкать тебя носом в твою же кучу. Сама виновата. Если бы ты нормально себя повела, мы бы здесь сейчас не сидели. Ты бы получила, что хотела, несколько месяцев назад. Это уже ни в какие рамки. В жизни бы не заподозрила подобную незрелость даже в тебе. Мы потеряли массу времени, сил и денег только потому, что ты хотел сравнять счет... Эдвард засмеялся. «Зато нехило повеселились, скажи, Сьюз». «Ну что ж, это весьма необычно», – вмешалась Мискумс. Кумс. «Не припомню, чтоб не доводилось видеть, как обе стороны с такой готовностью отказываются от своих требований. Давайте подведем итоги. Эдвард, вы намерены освободить семейный дом и выставить его на продажу. Согласно завещанию вашей матери, это означает, что вырученная от продажи сумма будет поделена поровну между вами двоими. Производство по делу будет прекращено после соответствующего заявления в канцлерский суд». Каждая из сторон оплачивает собственные издержки. Вы оба согласны? Посредник поглядела сперва на одну сторону стола, затем на другую. Я все еще не могу поверить, что Эдвард пошел на это из голого принципа. Но да, я согласна, ответила я. Это еще мягко сказано. Я была на седьмом небе. Меня тоже все устраивает, отозвался Эдвард. Спасибо за здравый и практический подход к сегодняшней встрече, которая завершилась с весьма и весьма удовлетворительным результатом. Желаю всем доброго дня. Мисс Кумс собрала папку, поднялась и вышла из комнаты, любезно кивнув на прощание. «Самое легкое рабочее утро в ее жизни», — сказал Эдвард, вставая и потягиваясь. Его волнение совершенно прошло. Он выглядел расслабленным и довольным. «Спасибо, приятель», — добавил он, пожимая руку мистеру Икбалу. «Прости, что тебе не пришлось почти ничего делать, но ты бы понадобился, если бы она попыталась меня развести. С моей сестрицей никогда не знаешь», — подмигнул он мне. Мистер Икбал сказал, что он как раз успевает на часовой поезд в Бирмингем. Со звонким щелчком, закрыв атташе кейс, рукавом пальто он стер с блестящей поверхности следы пальцев и поспешил из кабинета. Эдвард медлил, глядя, как я складываю документы в папку. «Ну так что?» – начал он. «Что, ну так что?» «Когда рожать-то? Что тебе сказали?» «Вчера». «Черт побери! Неудивительно, что ты размером со слона». «Спасибо». «Я не в обиду». Я снова ощутила стеснение в животе, на этот раз сильнее прежнего. Я вдохнула, задержала дыхание и выдохнула. Вдох, пауза, выдох. Отпустила не сразу. «Ты там что, застряла? Подняться-то сможешь?» «Конечно, смогу». Я кое-как встала, ухватившись за край стола. В неловком молчании мы вышли из конторы и вместе спустились в лифте на первый этаж. Когда мы ступили на мраморный пол вестибюля, Эдвард тронул меня за рука в пальто. «Слышь, Юс, ты не права. Тебя она тоже любила. Иначе бы половину всего не оставила. Просто у вас с ней были другие отношения». Честно говоря, я завидовал тому, как мама к тебе относится. Будто к равной. Вечно оставаться в роли безответственного ребенка не особо приятно. Она знала, что тебе ее поддержка ни к чему. Тебе всегда все удается. Я держусь иного мнения, но теперь уже спросить не у кого. Порой мне бывает трудно понять, что движет тем или иным человеком. Ага, ну вступай в клуб непонимашек. Сойдя по ступеням на тротуар, мы немного постояли. Ну, удачи с родами и вообще... Это показалось мне напускным и неестественным, но я все равно ответила. «Спасибо. А тебе интересного путешествия». Вот и все. Сейчас я попрощаюсь с моим братом, мы пойдем по жизни разными дорогами и никогда больше не побеспокоим друг друга. Но вышло не так, как я рассчитывала. «О, нет!» – ахнула я. Теплая струйка быстро превратилась в ручей, а затем жидкость хлынула потоком, ударив в тротуар между моими ногами и забрызгав мне туфли. «Да ладно! Это то, что я думаю?» «Вот черт!» Я могла только стоять, глядя на лужу, которую сама и сделала. «Что надо делать?» «Я не знаю». «Ты рожаешь?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» «Должна знать». «У тебя схватки есть?» «Уже пару дней, но слабые. Правда, сегодня стали сильнее». «Так, без паники. Люди каждый день рожают. У меня Фолькс стоит в двух минутах отсюда. Я тебя сейчас в больницу отвезу». Эдвард взял меня за руку, и мы перешагнули через лужу, которая потекла к бордюрному камню. «Только вот что». «Да?» Если родишь в моей машине, полную чистку салона вычту из твоей доли наследства. Пока я дозванивалась до Кейт, Эдвард с восторгом примерял на себя новую роль в разворачивающемся спектакле. С готовностью, ухватившись за предлог обгонять другие машины по внутренней полосе, пролетать на красный свет и без нужды нажимать на сигнал. В какой-то момент он выснулся из окна и громогласно оскорбил пожилую женщину на пешеходном переходе, приказав ей поторапливаться, не то у него сестра сейчас в машине разродится. Раньше я сгорала бы от злости и унижения, оказавшись в полной зависимости от Эдварда. Но сейчас, какой в этом был смысл? Схватки переключились на новую передачу, едва мы отъехали от конторы посредников. Ощущения были скорее неприятными, нежели мучительными. Примерно как сильный радикулит в сочетании с судорогами в желудке и менструальными болями. С каждой схваткой мой живот становился твердым, как камень, Но я легко справлялась, размеренно дыша. Я все контролирую. С третьей попытки я дозвонилась до Кейт. Она сказала, что сейчас забросят детей к подруге и примчится в больницу с моей сумкой для роддома и пакетом с необходимыми вещами. Все это я собрала уже с месяца назад. Закончив разговор, я начала отслеживать по телефону частоту схваток, которые накатывали с промежутком примерно в пять с половиной минут и длились по 30 секунд. «Не гони», — сказала я Эдварду. Я еще не в том состоянии, чтобы лететь в больницу. Пройдет довольно много времени, прежде чем ребенок родится. Ты уверена? Спросил он, но ногу с педали акселератора немного приподнял. Поверь мне, Эдвард, я бы не стала лгать. Мне не очень хочется, чтобы рода у меня принимал ты. Фу. О, тогда давай кое-куда заедем. Тут есть музыкальный магазинчик, я давно хотел там побывать. Но я велела ему забыть о магазинчике. Не хватало еще томиться в машине, пока Эдвард будет истекать слюной над редким винилом. В ответ он свернул слишком резко. Меня мотнуло, но я схватилась за край сиденья и удержалась. Эдвард дулся до самой больницы. Когда удалось отыскать место на парковке для пациентов, неприятные ощущения усилились настолько, что я с трудом держалась. А в людной приемной меня скрутило с неожиданной силой. Я остановилась и стиснула Эдварду локоть. «Эй, больно!» «Не поверишь, у меня то же самое!» Когда схватка прошла, мы стали в очередь на лифт. Новая схватка накатила уже в длинном коридоре родильного отделения. Я снова вцепилась в локоть Эдварда, пока он объяснял ситуацию медсестре на ресепшене. Темноволосая акушерка с испанским акцентом, представившаяся Клаудией, отвела нас в маленькую палату и предложила мне поудобнее укладываться на кровать. Эдвард рухнул на стул в углу с облегчением, припоручив меня чьим-то заботам. Клаудия почитала частоту моих схваток, измерила пульс, температуру и давление, а я тем временем диктовала ей план родов. Только естественный процесс, никаких обезболивающих и стимулирующих ни при каких обстоятельствах. Я знаю, как врачи и акушерки любят своевольничать и намерены избежать массированного вмешательства». Клаудия улыбнулась про себя, делая записи. Затем попросила меня переодеться в больничный халат, пощупала мой живот и провела внутренний осмотр. Я велела Эдварду подождать снаружи. «Ваш партнер по родам вполне может остаться, если хочет», — сказала акушерка. «Он не партнер, он мой брат». «Ну, тогда, наверное, не надо. Хотя так приятно видеть, как брат поддерживает свою сестру». Помяв мне живот, Клаудио проверила, насколько раскрылась шейка матки. Три сантиметра, сообщила она. Мне еще долго трудиться. Она попозже заглянет проверить, как у меня дела. Эдвард вернулся как раз, когда началась очередная схватка. Я снова держалась за его руку и размеренно дышала. Где-то в отделении кричала женщина, а еще одна мычала, как корова. Я не собиралась вести себя подобным образом. Я всегда достойно терпела боль. Когда я в детстве разбивала колено, то доставала аптечку, промывала рану и наклеивала пластырь. Эдвард в аналогичной ситуации вопил, как резанный, и требовал мамочку. «Смешно, что после всего я помогаю тебе рожать», сообщил мой брат, когда я отпустила его руку. «Да, просто обхохочешься». «Я по тебе даже немного скучал». «Ну, в это трудно поверить». А я вот скучал. Мама была клеем, который держал нас вместе. Мне пришло в голову, что теперь, когда ее не стало, мы можем вообще никогда не увидеться. И когда я это понял, мне стало как-то даже грустно. «С кем же я буду ссориться, если не собственной сестрой?» «Уверена, ты кого-нибудь найдешь». «Кстати, не все братья и сестры ссорятся друг с другом. Это не обязательно». «Знаю, но у нас изначально было мало шансов на мирное сосуществование. Мы были запрограммированы на ссоры. Мама тряслась надо мной, а ты была папина дочка». «Никогда я не была папиной дочкой. Он обращался с нами одинаково скверно». «Но сразу же было ясно. Ты у него зеница ока. У тебя его способности к учебе. Ты тихая, задумчивая, благонравная. А я, по его мнению, был сорванцом». «Где мне равняться с мисс Пайнкой? Ему не было дела ни до одного из нас, Эдвард. Он думал только о том, где взять выпивку. «Значит, мы опять помним одно и то же по-разному. Наверное, правда субъективна, у каждого своя версия. Может, и твоя, и моя одинаково верны». Эта мысль показалась мне нехарактерно глубокой для моего брата. «Не исключено», — отозвалась я. «Но моя правда все же немного вернее, чем твоя». После очередной схватки я сказала Эдварду, что он со своей задачей справился. Довез меня в больницу. Ни к чему ему здесь попусту сидеть. Он ответил, что не считает, будто сидит зря, потому что должен же кто-то со мной посидеть. «Хорошо», — сказала я, — «но только до приезда Кейт, и ни минуты дольше». «Отлично. Я только метнусь в коридор курнуть и вернусь еще до следующей схватки». Не вернулся. Я согнулась пополам, стиснула зубы и сжала простыню в кулак. «Не стану кричать. Я не из истеричек». Женские тела специально созданы для деторождения. Родовые боли не могут быть больше того, что мы в состоянии вынести. Дух торжествует над материей. Когда схватка отхлынула, как волна, я заметила через оконце палаты, что уже стемнело. Мне было одиноко. Эдвард прав. Нужно, чтобы кто-то был рядом и помог мне это выдержать. Я не хочу все делать одна. Конечно, я хотела, чтобы здесь была моя подруга Кейт. Ее присутствие будет дельным и успокаивающим. К тому же она проходила через это сама и разберется, что к чему. Но при этом я не могла перестать думать о Робе. С практической точки зрения от него было бы мало толку, но он умеет вызвать у меня улыбку даже против моей воли. Я думала о том, сколько он для меня сделал. Помог с вещами матери, поставил у себя мебель, возил меня куда нужно, нянчился со мной, когда я тяжело переживала новости о моем удочерении. Звонил и писал мне, когда я не могла заснуть. Не прекращал общение, хотя я обдавала его холодом, а Эдвард скандалил. Интересно, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить Роба за все? Мне стало очевидно. Я хочу, чтобы он сейчас был рядом до самого финала. И потом тоже. Это не озарение. Полагаю, я поняла уже давно, но не хотела признавать, что я, как все, безоружна перед рациональными чувствами, сдирающими внешний защитный слой, оставляя нас беззащитными и уязвимыми. Неужели я и вправду решусь позволить этому свершиться? Спустя, по ощущениям, несколько часов, а в действительности всего минут двадцать, в палату вбежала взволнованная Кейт, бросив мои сумки на стул. «Так, ну вот и мы!» «Как дела?» – спросила она с размаху, опускаясь на край кровати. «Погодите, вы совсем разгорячились!» Она достала из моей сумки фланелевую рукавичку, намочила в раковине и положила мне на лоб. «Новая схватка!» Кейт позволила мне с силой сжать ее руки. Я слышала собственное мычание, когда удерживала крики. Схватка отпустила, и я расслабилась. «Я так поняла, что с вами был ваш брат! Он что, бросил вас и убежал?» «Ни за что! Он не пропустит такого бесплатного развлечения!» Эдвард думает, что выдержит до конца представление. «О, кстати, помяни черта», – добавила я, когда в палату в развалку зашел Эдвард. Мой брат и Кейт еще не встречались. Он оглядел ее всю с одобрением, Кейт смерила его взглядом полным неодобрением На лице Эдварда появилось выражение покорности судьбе. Он понял, что Кейт о нем наслышана. «Можешь идти, теперь со мной Кейт», – сказала я. «Я только что спрашивала о кушерке», – отозвался он. «Она говорит, с тобой могут быть два человека. Эдвард, проваливай!» Мысль о том, чтобы ты поддерживал меня во время родов, настолько гротескна, что почти комична. Давай я подожду в коридоре, вдруг ты передумаешь. Я отказалась. Эдвард с обиженной физиономией поплелся вон из родовой палаты. И тут я его окликнула, попросив передать Робу, что ребенок вот-вот родится. Эдвард скривился в неодобрительной усмешке. Но мою просьбу, видимо, выполнил, потому что буквально через несколько минут мобильный затрезвонил. Я как раз пережидала очередную мучительную схватку, поэтому в мою сумку полезла Кейт и ответила на звонок. Она передала мне, что роб уже пихает в рюкзак самое необходимое и мчится к фургону. Я ответила через Кейт, что ему не обязательно присутствовать, но Роба это не обескуражило. Признаться, для судьбоносных решений момента был несколько странный, но, пожалуй, здесь нужно что-то сказать в защиту инстинктивных порывов в противовес скрупулезным расчетам. У меня появилось предчувствие, что я не пожалею. Скажи ему да! Задыхаясь, попросила я Кейт уже в самом конце разговора с Робом. Насчет чего? Просто да. В больнице закончилась одна смена и началась другая. Клаудио пожелала мне самого лучшего и ушла. Новая акушерка была тонкогубой, пожилой, уставшей и все перевидавшей. Ей должно быть скоро на пенсию. Она представилась Энн, попутно пролистывая мои записи и почти не взглянув на меня. Схватки усиливались и шли уже каждые три минуты, а последняя длилась почти минуту. После короткого осмотра Энн сказала, что шейка все равно раскрылась недостаточно. Столько усилий впустую... Кейт предложила помассировать мне спину и плечи. Это вообще не помогло. Меня наоборот бесило, что меня минуты хватают, и я попросила ее прекратить. В сумке у меня лежал электромиостимулятор. Вот он-то отвлечет меня от боли. Кейт достала прибор, прикрепила четыре липкие пластинки мне на крестец и подала пульт. Включив миостимулятор, я ощутила легкое покалывание. Подошла очередная схватка. Я нажала кнопку «Усилить». Схватка меня чуть не доконала. Я услышала, как издаю придушенные животные стоны. «Не работает!» – задыхаясь, пожаловалась. «А ведь работал, сволочь!» «Может, на максимум поставить? Дайте-ка!» Кейт повернула шишечку, и ощущение покалывания усилилось. Бесило еще хуже массажа, но я предпочитала жжение. В ожидании очередной потуги Кейт копалась у меня в сумке поглядеть, что я еще положила. «О, бананограммы! Отличная идея!» «Вовсе нет!» – закричала я, когда боль снова начала расти. Вышвырните их в окошко! Не хочу играть в тупейшие игры!» Когда схватка достигла максимума, я нажала кнопку на пульте усиления и интенсивности. По сравнению с тем, что со мной вытворяло собственное тело, с тем же успехом меня можно было щекотать перышком. Я часто-часто дышала. «Не забывайте о правильном дыхании», – напомнила Кейт. «Глядите-ка на меня. Вдох через нос, выдох через рот. Носом вдыхаем, ртом выдыхаем». Я ее не слушала. «Я знаю, чересчур часто дышат во время панических атак». Я должна слушаться своего партнера по родам, но я не могу. У меня закружилась голова. Схватка прошла, и я потянула за провода, ведущие к липким пластинкам. Уберите это от меня. Этот прибор не просто бесполезен, он опасен. Производителя надо засудить. Придется терпеть как есть. Но зачем же? Можно ведь попросить обезболивающего. Никогда. Роды – естественный процесс. В старину женщины справлялись без анестезии, и нет причин что-то менять. Да, но с тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Раньше нередко и умирали в родах. «Спасибо, что напомнила». Когда началась следующая схватка, я снова вцепилась в Кейт. Я уже с трудом выносила волны боли, становившейся все дольше и сильнее. Прошла целая вечность, и в палату снова вошла Энн в сопровождении студента Акушера. «Хм, до сих пор раскрытие только на 4 сантиметра», — сказала она студенту, осмотрев меня. «Минимальный прогресс. Конечно, у старородящих повышенный риск долгих и трудных родов. Мышцы матки работают уже не так хорошо». «Да вы что, сговорились все?» — заорала я. «Найдутся у кого-нибудь слова ободрения, что-нибудь позитивное?» «Вы отлично справляетесь», – без улыбки ответила Энн. Спустя еще одну вечность в дверь постучали, и вошел Роб. Я была рада его видеть. Да что там, просто счастлива. Но отчего-то радость выразилась в обильных слезах и соплях. Когда я вытерла лицо рукавом больничного халата, у меня мелькнула догадка, что я выгляжу не самым лучшим образом. Но Роб словно ничего не замечал. Он широким шагом подошел к кровати, нагнулся и обнял меня. Кожа его колючей щеки показалась холодной в духоте палаты. Он отвел волосы с моего лица, и я спохватила, что совсем промокла от пота. «Боюсь, я сегодня никудышная компания», – выговорила я. «А будет еще хуже», – добавила я чувствуя приближение новой схватки. Я вцепилась в рукав его куртки. «Ты дыши, дыши!» «Заткнись!» «Надоедаешь хуже Кейт», – выдохнула я. «Я гуглил роды», – похвастался Роб, когда боль отступила, и я выпустила его рука. «Могу теперь работать консультантом-акушером. Я эксперт!» Он повернулся к Кейт. Хотите отдохнуть? Я бы не против. Мне нужно сделать несколько звонков и купить сэндвич. Ну что, как твои дела? Спросил Роб, когда Кейт вышла и поправила на мне больничный халат, который начал спадать с одного плеча. Не очень. Уже много часов прошло. Я должна раскрыться на 10 сантиметров, а у меня все никак. Придется попросить обезболивающее. Почему же сразу не попросила? Хочу рожать естественным образом. Это похвально, но если не втерпешь, значит не втерпешь. Позвать акушерку? Поколебавшись, я кивнула. И здесь я не справилась, невольно подумалось мне. Но тут же пришла новая мысль. «Да кому какое дело?» Через несколько минут в палату вкатили аппарат ингаляционного наркоза и мне дали маску, которая схватила с жадностью. От закиси азота немного закружилась голова, как от вина. Боли это не сняло, но я словно отстранилась от нее. От всего отстранилась. «Ты понял мой намек?» – спросила я Роба между схватками. Голова кружилась. «Ты имеешь в виду свое минималистическое «да»?» «Как-то загадочно». «Вовсе не загадочно. Разве что ты предпочитаешь забыть вопрос, который задал мне в фургоне?» «Что скажешь?» Роб взял мои руки и поцеловал их. «Но разве в такой момент принимают важные решения? Надо, чтобы ты была компас-ментис, а то завтра утром проснешься с мыслью «Что я натворила?» «Я же не вдруг решилась, идиот!» «Мне просто понадобилась экстремальная ситуация и фармацевтическое воздействие, чтобы набраться смелости». «А, ну тогда решено. Мы будем семьей». «Ты, я и малышка», когда решит показать личико. Это прозвучало невероятно. Семья. В какой-то момент вернулась Кейт. Время начало ускользать и проваливаться. Масочный наркоз, который раньше давал некоторое облегчение, перестал умалять боль и только дезориентировал меня. Схватки стали чудовищными. Я уже не сдерживала криков. Роб сидел с одной стороны кровати, Кейт с другой и держали меня за руки. Они говорили мне, какая я молодец, чтобы так и продолжала уже совсем скоро. Энн зашла осмотреть меня еще раз. По-прежнему почти никакого прогресса, несмотря на все мои муки. Она сказала, надо что-то делать, чтобы ускорить процесс. Сейчас мне поставят капельницу с синтоциноном, который усилит потуги, и, как надеялась Н, заставит шейку матки наконец раскрыться. «А от масочки пора перейти к пятидину», – добавила она. Мне уже было все равно. Я только хотела, чтобы все закончилось, и ребенок благополучно вышел из моего тела. Мне сделали укол в бедро, вставили в руку катетер, и в трубке рядом начала капать какая-то жидкость. К животу прикрепили мониторы измерять силу схваток и сердцебиение плода. Когда пятидин подействовал, боль осталась, но словно отделилась от тела. Я чувствовала странную, почти наркотическую экзальтацию. Самоконтроль включился, и я услышала, как говорю Робу между сильнейшими схватками, что он самый добрый, веселый и прекрасный мужчина, которого я встречала в жизни. Что я люблю его растрепанные волосы, прямой нос, родинку на щеке и ярко-голубые глаза. Я даже привыкла к его ненормально высокому росту. Роб захохотала и сказал, что тоже меня любит. Особенно ему нравится с Юзом под кайфом. «Надо будет попросить Эн дать нам домой немного пятидину», – сказал он. Я повернулась к кейт. Помню, я сразу подумала, какой красавец, когда впервые увидела его на студенческой вечеринке. Он выглядел как солист гранж-группы, такой раскованный, уверенный в себе, иная вселенная по сравнению со мной. — Погоди-ка, — вмешался Роб. — Ты же уверяла, что не помнишь нашего знакомства. — Ну, не могла же я признаться, что ты произвел на меня впечатление, — задыхаясь, выпалила я, переживая очередную схватку. — Даже я временами не чураюсь маленькой невинной лжи. Первоначальная экзальтация эта опиата понемногу проходила, оставляя меня заторможенной. Когда я не корчилась от боли, то слушала ровный стук с монитора сердечного ритма ребенка и смотрела на экран рядом с кроватью, где беспорядочно менялись цифры, и ломаная линия шла вверх и вниз. Роб и Кейт по очереди говорили с акушеркой, а потом пытались что-то объяснить мне. Я с трудом понимала, что мне говорят. Закончилась смена Энн и вернулась Клаудия, удивившись, что я еще не родила. Стремительно нарастала боль. Видимо, действие Пятидина заканчивалось. Клаудия сказала, что шейка немножечко уже раскрылась, но, по-моему, она просто хотела меня подбодрить. На очередной схватке я завопила, что с меня достаточно. Я больше не могу. Клаудия напомнила, что в плане родов я указала, что не желаю эпидуральной анестезии. Но такая возможность еще остается. Мне станет куда легче. Она спросила, готова ли я передумать. «Да!» – простонала я. «Да, пожалуйста!» «Пожалуйста, сделайте мне эпидуралку!» Ожидание длилось бесконечно. Я утратила остатки самообладания, когда наконец вошел анестезиолог. Меня попросили сесть и нагнуться вперед и сделали укол в спину. Произошло настоящее волшебство. Боль начала утихать и исчезла полностью. Правда, чувствовала я себя так, будто пробежала 10 марафонов. Я ощутила огромное облегчение от исчезновения боли, но ее место быстро начал занимать страх. События стремительно выходили из-под контроля, ничто не шло по плану. Ребенок уже должен был быть у меня на руках, живой и здоровый. Но вместо этого дочь еще ждет, пока я протолкну ее по родовым путям. А я не могу. У меня просто нет физических сил. Клаудия пощупала мой живот и сказала, озабоченно нахмурившись, что схватки слабеют, а должны усиливаться. Сердце ребенка билось уже не так ровно. Начались перебои. Всякий раз, когда наступала пауза, я затаивала дыхание, пока из монитора снова не доносился стук. Акушерка вышла из палаты и почти сразу вернулась с врачом. Они поглядели на распечатки из мониторов и настойчивым шепотом заговорили что-то о дистресс-синдроме плода. Роб отошел с ними поговорить, а Кейт успокаивающе гладила меня по руке. Я заметила, что соседка совсем измучена, она же провела со мной почти сутки. Вокруг моей кровати столпились какие-то люди, и я расслышала слова «вялая родовая деятельность». Врач объяснил, что ребенку плохо, потому что все тянется слишком долго. Необходимо делать экстренное кесарево сечение. Я понимаю? Я понимала, как нельзя лучше. Мое тело добросовестно подвело меня на этот раз. Хуже того, оно подвело и ребенка. Мне вручили клип борт с листком согласия на операцию. Я подписала, не читая. Доктор сказал, что нужно ехать в операционную, а Роб спросил, хочу ли я, чтобы он или Кейт присутствовали во время операции. Я не ответила, думая только об одном. Пусть ребенка достанут живым и здоровым. И как можно быстрее. Должно быть, они договорились между собой, потому что Роб шел рядом с каталкой, когда меня везли по коридору. Он шептал мне слова ободрения, но мои мысли витали где-то еще. Мой ребенок застрял во мне. У моей дочери дистресс-синдром. Поперек груди мне установили белый экран, чтобы я не видела, что происходит. Роб, переодевшийся в голубой халат и шапочку, как заправский врач, сидел на стуле у моей головы. В операционной было много людей. Врачи, медсестры, акушерки, все в масках. Кто-то мне объясняет, как все будет происходить, но я ничего не понимаю. Я в ужасе. Держится ли там дочь, или мое тело окончательно ее подвело? Слышны отдельные слова, металлическое звяканье, звук отсоса, И я ощутила, что меня растягивают и тянут. И тут над белым экраном приподняли моего ребенка, чтобы я посмотрела. Она выглядела вялой и синевато-белой. Я думала, что ее мне сразу и отдадут, но ее унесли. Все молчали, и я не видела, что происходит. Роб крепко сжал мою руку. По его щекам текли слезы. Я видела, что он старается не плакать, а быть сильным ради меня, но ничего не мог поделать. Он опустил голову, прижавшись ко мне щекой, и наши слезы смешались. Я закрыла глаза. Потом я услышала тонкий писк. Затем еще один. Из-за экрана показалась акушерка со свертком из белого хлопкового одеяльца. Сверток положили мне на грудь, и я увидела маленькое розовое личико и крошечный ротик, который открывался и закрывался, ища что сосать. Мой младенец. Мой самый прекрасный в мире младенец. Когда врачи закончили утренний обход и в послеродовой палате настало временное затишье, я открыла мокрый от дождя конверт, который Роб вчера нашел у меня на крыльце. Внутри оказалась поздравительная открытка с длинноволосой блондинкой, сидевшей за рулем красного спортивного кабриолета. А внизу значилось «Поздравляю со сдачей на права». Открытка была от Эдварда. Я едва разобрала его каракули. «Привет, Сьюз. Роб мне сказал, что все закончилось хорошо, спустя много чего не очень хорошего, и ты произвела на свет мою племянницу. Хотел заскочить в больницу, глянуть на нее. Похожа ли она на своего старого дядьку?» Но тут приятелю срочно понадобился технический менеджер на гастроли. Завтра уезжаем. Оставляю продажу дома в надежных руках мистера Б. В Бирум наведаюсь через пару месяцев перевести дух перед отъездом за границу. Надо что-то придумать с маминым пеплом, пока я еще дома. Рассыпать, захоронить или еще варианты. Мне в голову пока не приходит, где бы она хотела упокоиться. А тебе? Тетка Сильвия, наверное, знает, но ей же загорится воздвигнуть египетскую пирамиду у себя на заднем дворе. Короче, поздравляю и ставлю всем пиво. При встрече шлепнемся ладонями, если я не забуду. Эд. Я перевернула открытку. Сзади был посткриптум. Извиняй за открытку. Я торопился, а в киоске только на этой было слово поздравляю. Но ты ее сохрани. Сэкономлю на другой, если ты все же когда-нибудь сдашь на права. Но кто тебя знает, что ты еще выкинешь? Я положила эту писульку на горку всякой ерунды, которая начала скапливаться на моей тумбочке. Но потом передумала и поставила рядом с традиционными открытками, полученными от Роба, Кейт и коллег по работе. Каждый атом моего тела кричал, чтобы я не подпускала Эдварда к моей дочери. Он много лет поступал со мной так, что это навсегда лишило его всякого права быть частью нашей жизни. Кроме того, он может послужить отвратительной ролевой моделью. Однако где-то на краю сознания билась крошечная мысль, что исключив Эдварда из своей жизни, я каким-то образом обделю и свою дочь. В ее жизни может образоваться пустота, да и в моей тоже. Я отмахнулась от этой идеи. Она могла возникнуть только в результате повышенной концентрации окситоцина в моей крови. Я с большим облегчением вздохну, когда Эдвард уедет путешествовать. Ричард приезжал с визитом. Роб ему позвонил с хорошей новостью, пока я лежала в послеоперационной палате, ожидая перевода в общую. Явившись в больницу на следующий день, Ричард опустил на пол моей кровати очень большой пакет. Я еще была не в состоянии его развернуть, поэтому Ричард по секрету сообщил, это набор «Юный химик». Мечта его детства. В свое время ему такого не купили, денег не было. Но уж его собственная дочь такой прелести не лишится. Стоя у кроватки, Ричард не мог наглядеться на ребенка. Отвечая на мои реплики, несколько не в попад. Я сказала, что он может подержать дочку на руках, когда она проснется. После чего Ричард почти сразу ушел. Он в состоянии шока. Я понимаю. Ничего, со временем привыкнет. Роб не вылезал с риэлторских сайтов. В часы посещения он сбрасывал ботинки, вытягивал свои длинные ноги на соседней койке и включал iPad. Показать мне жилье, готовое для аренды. Роб очень хотел найти сад приличного размера. По-моему, наличие сада для него перевешивало все остальное. Он не возражал бы поселиться вдали от Лондона, но я напомнила, что мне нужно будет добираться на работу. Он листал и комментировал варианты, а я вдруг усомнилась в мудрости нашего плана. Нужно остановить Роба, прежде чем он потратит лишнее время на поиски. Я сказала, что по зрелом размышлений я пришла к выводу. Мы не очень правильное дело затеяли. Робот отложил айпад и повернулся ко мне, опершись на локоть. Он сказал, «Да, конечно, все произошло очень быстро. Он подождет, сколько нужно». Я поспешила уладить недоразумение, объяснив, «Я передумала снимать жилье. Мне очень важно остаться владелицей столичной квартиры, если с этой ступеньки сойти, обратно можно и не подняться. Поэтому я считаю, надо покупать». Лицо Роба живо просветлело. Чтобы умерить его восторг, я предупредила, что мы купим жилье как участники долевой собственности, а не как совладельцы. Так наши доли будут установлены законом, что неизмеримо облегчит дело в том случае, если мы поймем, что совершили ошибку. К тому же, если один из долевых собственников умрет, его доля перейдет к ближайшим родственникам, а не к пережившему партнеру. Роб засмеялся, слушая мое объяснение, и сказал, чего мне хочется, он совсем согласен. Разговор прервало пробуждение моей дочери. Ее крошечные кулачки молотили в воздух, и она издавала пищащие и кряхтящие звуки. Роб взял ее из кроватки и принялся укачивать, похлопывая по спинке. У него просто талант к маленьким детям. И дочка это почувствовала. У Роба пятеро племянников, он вдоволь нанянчился. Дочка успокоилась, но ненадолго. Роб места себе не находит, когда она голодна. Он передал дочку мне, я расстегнула верх ночной рубашки, и малышка присосалась к груди. Я наклонилась и прижалась щекой к ее покрытой нежным пушком головки. Нужно придумать ей имя. Я не могу постоянно называть ее «моя дочь» или «младенец». Как вы догадываетесь, идея назвать в честь кого-нибудь из родственниц даже не обсуждалась. Я не желала распространенного имени вроде моего, но не выберу и чересчур пышное, звучащее откровенно глупо или тщеславно. Не хочу длинного имени, чтобы потом не укорачивать. Уменьшительные бывают разные. Я задумывалась об абстрактных именах. Хоуп или Джой, например. Но я не из тех, кто трубит о своих чувствах. Хоуп – надежда. Джой – радость. Роб первым делом предложил Роберту. Я предположила, что это он так шутит. Тогда он принялся перечислять сокращенные имена, которые уже обрели самостоятельную жизнь. Кейт. Мэг. Нелл. Нелл. Маленькая Нелл. Роб поглядел в интернете значение этого имени. сияющая Подходит. Нелл заснула на моей груди, не выпуская соска. Помню, в учебнике по тренингу грудничков сказано, что в этом случае детей нужно будить, чтобы у них не отложилось превратное представление, чтобы заснуть, надо поесть. Можно подумать, я с Нелл так поступлю. Я нежно провела кончиком пальца по ее губкам, высвобождая сосок, и передала ее Робу, чтобы он положил малышку в прозрачную пластиковую кроватку рядом с моей койкой. Нелл завозилась и немного покряхтела, но в целом миссия увенчалась успехом. Минуту спустя через тяжелые распашные двери в палату прорвалась Кейт, держа Ноя на бедре и ведя за руку дочь. Ава уставилась на Нелл, расплющив нос о стенку кроватки, Оно и сидел на коленях у мамы и играл с книжкой из ткани, пока мы болтали. Кейт сказала, что заходила ко мне взять чистых ночных сорочек и попала на звонок тетки Сильвии которая положительно обезумела от радости, что я родила. Она просила передать, что любит нас обеих, что призналась Венди и Кристине, она моя мать, и кузины слов подобрать не смогли от восторга. Но самое важное, что тетка просила Кейт не забыть мне сказать, она переименовала бунгало из Вендины в Свендину и уже сменила таблички на крыльце и воротах и заказала визитные карточки и пищу и бумагу с новой шапкой. Она очень хотела, чтобы я это знала. «А теперь поговорим о серьезных вещах», – начала Кейт. У меня к вам предложение. Одна разведенная мамаша, которую Кейт знает по детской группе, сказала, что ищет еще одну неполную семью, способную выкупить долю дома у ее бывшего мужа. Две одинокие мамочки, живущие вместе, смогут помогать друг другу присматривать за детьми и управляться по хозяйству. Кейт уверяла, что женщина прекрасная и дом хороший, недалеко от того места, где мы живем сейчас. Ей очень хочется принять предложение. Если она решится, Роб и я можем купить у нее квартиру и объединить дом. Мне показалось, что это стоящая идея. Более того, она может оказаться великолепной. Я люблю мою квартиру, и Роб тоже. Кейт сообщила последние новости своей кампании против отъема денег у детской группы. Утром она получила имейл e mail из местного совета, что финансирование таки будет прекращено. Безобразие, возмущалась Кейт. Все семьи в соседних кварталах очень привыкли к детской группе. Может, даже мне она пригодится. Я поинтересовалась вслух, возможно ли засудить местные власти. И сказала Кейт и Робу, что как только поднимусь на ноги, наведу юридические справки, разошлю пару-тройку имейлов e и приглашу мою очень полезную в этих вопросах подругу Бриджит заехать в гости и познакомиться с Нел. Люди всегда охотно приходят посмотреть на новорожденных. «О, черт!» – не выдержал Роб. «Только не новый чертов иск!» «Я же в отпуске! Нужно куда-то девать избыток свободного времени!» «Жаль, если пропадет квалификация, которую я отточила за последние месяцы!» «Не уверена, что у вас сейчас будет столько свободного времени, как вы рассчитываете с Юзом», поправила меня Кейт. «Но все равно спасибо, что вызвались помочь». Она повернулась к Робу. «Не волнуйтесь, на этот раз все будет иначе. Это же на благо района, а не какая-нибудь навязчивая идея на ложной основе». Роб театрально вздохнул. Время в тот вечер пролетело быстро. Кейт, Ава и Ной ушли вместе с родственниками и друзьями других роженец. Роб оставил свои вещи у моей кровати и отлучился в туалет, сказав, что скоро вернется пожелать спокойной ночи. В палате снова стало тихо настолько, насколько тихо может быть в палате с шестью новорожденными и их мамашами. Мне не терпелось окунуться в новую жизнь с Нелл, но меня обещали выписать только завтра. После кесаревого сечения еще болит, но с этим можно справиться и дома и с небольшой фармацевтической помощью. Я поглядела на кроватку. Нелл спала глубоко и спокойно, лежа на спине, повернув ко мне розовое личико. Ручки согнуты в локтях, раскрытые ладошки оказались около щека а ножки согнуты в коленях и расставлены, как лягушачьи лапки. Вокруг тонкого запястья бирка с моим именем. Это я сделала Нелл. Она вся моя. Если я вытяну руку, смогу погладить ее по щечке. Кожа у нее мягкая и податливая, совсем как в дуновение теплого ветерка. Я осторожно поправляю Банникинса, моего старого вязаного зайчика, который сидит в углу ее кроватки, охраняя сон Нелл. Время от времени дочка вздрагивает или сопит. Наверное, ей кажется, что она еще в коконе утробы. Вряд ли она хотела его покидать. Я уже сейчас вижу, что мы с ней очень похожи. Странно. С самого рождения Нелл определенность и неопределенность поменялись местами. Я думала, что наизусть знаю практическую сторону ухода за младенцем. Как менять подгузник, как держать во время кормления, как купать. Но сейчас чувствую себя неопытной и неуклюжей. И наоборот, я совершенно не была убеждена, что смогу сразу полюбить свою дочь. Но теперь поражаюсь, как вообще могла в этом сомневаться. Я начинаю понимать, что должно быть чувствовала моя мать, когда впервые взяла на руки рожденного ею ребенка. Что испытала тетка Сильвия, отдавая меня? Тетка, я пока не могу называть ее иначе, говорила, что провела со мной неделю в Риле, прежде чем за мной приехали мать и отец. Она наверняка сблизилась со мной за эти несколько дней. Я знаю, сперва ее ошеломила несомненная телесность живого существа, которое она произвела на свет. Но вскоре она уже изумлялась, что ее собственное тело смогло дать жизнь такому совершенному чуду. Должно быть, она посмотрела на мир новыми глазами. Какое же волшебство скрыто в нем, если могут происходить такие вещи? Глазами души я отчетливо видела тетку Сильвию с новорожденной дочкой. Вот она позволяет моим пальчиком сжимать один из ее пальцев и удивляется силе моей хватки. Вот она глядит в мои глаза и не может первой отвести взгляд. Она прижимает меня к своей коже, когда кормит. Укачивает меня на руках, когда я капризничаю. Слушает мое дыхание, глубокое и медленное. Шепотом поверяет мне тайные мысли, которыми ей неловко поделиться с кем-то еще. Следит, как поднимается и опускается моя грудь, пока я сплю. Как подрагивают мои полупрозрачные веки и гадает, что мне снится. Тетка мечтает, кем я вырасту, как я буду выглядеть, ходить и говорить. Стану ли я похожей на нее или на моего отца? Зная теперь все, что чувствовала тетка Сильвия, я не понимала, как она смогла меня отдать. Ей было всего 17, на 28 лет меньше, чем мне теперь. Даже с моей силой воли, опытом и проверенным на практике знанием, что время лечит почти любые раны, я не смогла бы отдать своего ребенка. Каково же пришлось молоденькой девчонке. Я так и вижу, как тетка целует меня в макушку, передавая моей матери, и тут же чувствует отсутствие привычной тяжести. Пустые руки. Она не может просто вернуться к прежнему беззаботному существованию. Отныне в ее жизни будет дыра в форме ребенка. Почему она не сказала «нет», когда моя мать впервые изложила свою идею? Почему не отказалась меня отдать, когда они приехали за мной? Сгоряча я подумала, что тетка пеклась о собственной особе, но теперь мне кажется, что я ошибалась. Должно быть, для своей дочери она желала самого лучшего, больше, чем, как ей казалось, сможет дать она сама. Теперь понятно, почему тетка Сильвия так часто приезжала в гости. Да, она охотно проводила время в обществе моей матери, но желание увидеть меня, наблюдать, как я расту и меняюсь, наверняка сыграло не меньшую, если не большую роль. Но дело в том, что я совершенно не похожа на нее. Надеюсь, тетка не разочаровалась во мне. Она понимает и прощает мое неумение жить легко. В конце концов, личность формирует не гены. Думаю, тетка Сильвия не раз готова была признаться, что она моя мама, но она обещала своей сестре сохранить все в тайне. Да и как сказать маленькой племяннице, что ты ее мама? С чего начать? Я спросила себя, смогу ли я простить тетку Сильвию за то, что она отдала меня и за то, что держала все в секрете. Все может быть. Пока я ничего не исключаю и не подтверждаю. Поживем – увидим. Мир стал больше, громче и разноцветнее, чем несколько недель и даже дней назад. Пока я не определилась, кто я в этом новом мире. Но это ничего. Роб вернулся из туалета, кинул iPad в спортивную сумку, надел куртку и собрал вещи. Вынув из заднего кармана джинсов мобильный, он посмотрел время. «Жаль, что я не могу задержаться», — сказал он. «Лучше отчалю, пока дежурная сестра не застукала». «Уже одиннадцатый час». Он наклонился и поцеловал меня в губы. «Да какая разница, который час?» — возразила я. «Побудь еще. Закрой шторки вокруг кровати и ложись рядом. Никто не узнает, что ты здесь. Забудь эти глупые правила». «Как? Сьюзен Грин сказала «забудь правила»?» Вот уж чего не ожидал услышать. «Да замолчи уже и иди сюда!» «Замолчать и идти?» «Замолчи и иди сюда, пожалуйста!» «Разве я могу отказать, когда ты так вежливо просишь?» Роба поставил сумку, снял куртку и бросил на спинку стула. Обложенная подушками, я смотрела с кровати, как полог кровати медленно смыкается вокруг нас. От автора. Семечка, из которого вырос кактус, упала в почву еще в магистратуре университета Манчестер Метрополитен, где я изучала литературное творчество. Благодарю моих сотоварищей по клубу поклонников виски – Энджи Уильямс, Брина Фазакерли, Пола Форестера Унейла, Саику Хашнут и Стивена Мэпхэма. Их дружба, поддержка и тончайшее понимание прочитанного позволили семечку прорасти, а ростку пробиться к свету. Растения лучше развиваются, если за ними ухаживать поэтому я безмерно благодарна Джейн Финниган за самую активную поддержку кактуса. Ее энтузиазм и профессиональное руководство оказались незаменимыми. Спасибо Джульетте Махонни и всем в издательстве Латьенс и Рубинштейн за то, что нянчилась с моей книгой, пока Джейн сама сходила за ребеночком. Дэвид Форер в Incavillo Management стал еще одним энтузиастом кактуса, за что приношу свою искреннюю благодарность. Спасибо от всей души Лизи Хайтон из Турроуатс и Эрике Имрани из Park Row Books добавившим кактус к своей коллекции, за их восторг, веру в роман и великолепную редактуру. Все растения хорошеют от правильного расположения, разумной подрезки и грамотного формирования. Еще хочу поблагодарить Сару Кристи, Элис Герберт, Джесс Ким, Диану Тальянину и всю команду Ту и Джон Мюрре Пресс за первоклассную работу, позволившую кактусу так расцвести в новом доме. Все это было бы невозможно без поддержки моей семьи и друзей, ставших для кактуса грунтом, водой и светом. Отдельная благодарность моей подруге, Бет Робертс, за ежедневный вал вдохновения. Это она придала мне смелости ступить на неизведанную территорию и мужество преодолеть самые каменистые участки. И, наконец, моя любовь и благодарность Саймону, моему первому читателю, Габриэлю и Феликсу, за бесконечное терпение и понимание, когда я всецело посвящала себя культивированию кактуса.